Глава 12. Завершение моей непродолжительной медицинской карьеры предало мне небывалые лёгкости. Окончив интернатуру, я пережил период, когда умудрялся видеть хорошее во всём, особенно в дурнославном севере Манхэттена. Впервые в своей взрослой жизни я мог потратить целый час, обсуждая герметик с продавцом в магазине с кабинных товаров. Я мог напортачить в починке, скажем, туалета, и это не влекло за собой смертельных последствий. В одной из пустовавших квартир, купленного мной дома, я ошкурил полы, покрасил стены и, закончив, въехал туда. В сравнении с общежитскими комнатушками и клетушными квартирами, в которых я жил на протяжении моей экстравагантной юности, это была невероятно просторной и солнечной, и шумной, и моей. Факт владения домом, ну или тот факт, что он был записан в банке на моё имя, закупорил зияющую много лет пробоину. В Райделе Селеста сшила на мамином зингере занавески и привезла их с собой на поезде. Она устроилась на работу в начальную школу неподалёку от Колумбийского преподавала там чтение и то, что называлось языковыми дисциплинами, в то время как я заканчивала работу над другими квартирами в своём здании и ещё двух таунхаусах. У меня не было ни единой причины полагать, что Селеста смирилась с моим решением, но ей хватило здравого смысла больше не поднимать этот вопрос. Мы вошли в реку, и течение несло нас вперёд. Здание, квартира, ее работа, наши отношения — во всем была единая, неопровержимая логика. Селеста часто рассказывала слегка адаптированную версию нашей истории, как мы разбежались после ее выпуска из колледжа, этакие жертвы времени и обстоятельств, и как мы снова встретились, не где-нибудь, а на похоронах. «Это должно было случиться», — говорила она, приникая ко мне. Так что о Флаффи я не вспоминал. До тех самых пор, пока несколько месяцев спустя после выписки Мэйв у меня не зазвонил телефон, и голос на другом конце сказал «Это Дэнни?». И я узнал этот голос точно так же, как Мэйв узнал о Флаффи, увидев ее на аванху Бэйк-стрит. Мне было ясно, она так долго откладывала звонок, потому что ей было необходимо набраться смелости. Не менее очевидным было и то, что мы встретимся за кофе в Венгерской кондитерской, хочется мне этого или нет. Тратить энергию на попытки отказаться, значило тратить её впустую. Народу в кондитерской всегда было битком. Флафи пришла раньше и дождалась, когда освободится столик у окна. Увидев, как я иду по тротуару, она постучала в стекло и помахала мне рукой. Когда я подошёл к столику, она поднялась. Интересно, узнал бы я ее исключительно по описанию Мэйв. Мне и в голову не приходило, что она сможет узнать меня 25 лет спустя. «Можно я тебя обниму?» — спросила она. «Если ты не возражаешь». Я обнял ее, потому что не представлял, как еще выкрутиться. В моих воспоминаниях Флаффи была великаншей, которая со временем становилась все выше, но оказалось, что это миниатюрная женщина с мягкими округлыми формами. На ней были слаксы и тот самый синий кардиган, о котором упоминала Мэйв. Ну, или у неё было несколько одинаковых. На мгновение она прижалась щекой к моей груди, после чего отстранилась. "Фу", сказала она, обмахиваясь рукой как веером. Её зелёные глаза увлажнились. Она снова села за стол, где уже стоял кофе со слойкой. "Да уж, это не просто, я ведь тебя растила, знаешь ли." «И так каждый раз, когда я встречаю кого-то из детей, с которыми нянчилась. Но ты у меня был первым. Тогда я еще не знала, что не стоит всем сердцем привязываться к ребенку, если только ты его не родила. С моей стороны, это было самоубийством, но я сама была ребенком, а тут еще ваша мама ушла, и твоя сестра заболела, и ваш отец...» Сказуемое она решила опустить. «У меня были все основания прикипеть душой». Она замолчала, чтобы выпить полстакана воды со льдом, после чего поднесла к губам бумажную салфетку. "А жарко здесь, да? Ну или это мне жарко, я немного нервничаю". Она взялась за скруглённый воротник своей блузки и принялась помахивать им изот вперёд. "Я нервничаю, а ещё я в том самом возрасте. Тебе-то я могу такое говорить, да? Ты ведь врач. Хотя выглядишь как старшеклассник, надо сказать. Ты правда врач?" «Правда. Смысла пускаться в разъяснение не было. Вот и хорошо, славно. Твои родители бы гордились. И можно еще кое-что скажу? Вот сижу я, смотрю на тебя, и твое лицо похоже в полном порядке. Не знаю, чего я ожидала, но на тебе не отметинки. Я подумал, не показать ли ей шрамику, брови, но не стал. Подошла официантка, черные кудри, стянутые на макушке резинкой, Лиззи. Мы были знакомы и поставила передо мной кофе и булочку с маком. Только испекли, сказала она и ушла. Флафи не без удивления посмотрела ей вслед. Тебя здесь знают? Я живу рядом. А ещё ты красавчик, сказала она. Женщины запоминают таких, как ты. Впрочем, Майф говорит, у тебя есть девушка, от которой она, кстати, не в восторге, чтобы ты знал. Впрочем, это не моё дело. Я просто рада, что не повредила твое лицо. Последний раз, когда я тебя видела, ты был весь в крови и кричал, после чего Джослин увезла тебя в больницу. Я была уверена, что убило тебя. Столько крови было, но всё вроде не так уж плохо. Жив здоров. Она изобразила подобие улыбки одними губами. Санди сказала мне, что всё обошлось, но я ей не поверила. Что ещё она могла сказать? Меня это потом годами преследовало годами. Я мучилась этим. И я же потом не общалась с ними. Как в город переехала, так и всё. Иногда нужно оставить прошлое в прошлом. Точно. Что возвращает меня к мыслям о твоём отце? Она допила оставшуюся воду. Майф мне всё рассказала. Мне очень жаль. Ты ведь знаешь, что ужасно на него похож, да? Мои дети дворняжки все трое. Совершенно не похожи ни на меня, ни на мужа. Бобби итальянец, Дикамилло. Фиона Дикамилло. Имя для дворняжки, если такое вообще возможно. Бобби не знает о нас с вашим отцом. Она замерла. Внезапный приступ паники подкатил к её горлу. Природа предавала эту женщину на каждом шагу. Её лицо трепыхалось от эмоций, как флаг на ветру. Мэйф вид тебе рассказала, да, про нас с вашим отцом. Да. Флаффи вздохнула, покачала головой. Господи, а мне тогда казалось, что я оно ну, просто ляпалась. Бывает. Бобби об этом знать не к чему. Тебе, наверное, оно бы тоже ни к чему, но что уж теперь? Я была совсем ещё юной и несмышлёной, думала, он на мне женится. Я спала на втором этаже рядом с вашими с Мейв комнатами, то есть мне тогда казалось, вопрос лишь в том, чтобы переехать чуть дальше по коридору. Ну-ну. Официанткам в кондитерской приходилось передвигаться между столами боком, держа кофейник высоко на весу. Была толкучка, свет проливался на пластиковые столешницы, серебристые приборы, толстые фарфоровые чашки, но я этого не замечал. Нео вновь оказался на кухне голландского дома вместе с Флаффи. Тем утром продолжила она, многозначительно кивнув, чтобы от меня не ускользнуло, о каком именно утре речь. Мы с твоим отцом поругались, и в голове у меня был бардак. Я не говорю, что в произошедшем не было моей вины. Я лишь говорю, что было не в себе. Из-за чего поругались-то? Я облуждал взглядом по прилавку. Пироги и пирожные были раза в 2 крупнее стандартного размера. Из-за того, что мы никак не поженимся. Он никогда впрямую и не говорил, что собирается на мне жениться, но какой-то был год, 1950-й, 51-й, мне и в голову не приходило, что может быть иначе. Я лежала в его постели, извини за подробность, он встал, чтобы одеться, и я почувствовала себя такой счастливой, вот и ляпнула: "Пора, мол, начать планировать". А он переспросил: "Планировать что?" Я громко выдохнула: Как же мне была знакома неловкость этой ситуации. Флаффи вскинула брови, отчего её зелёные глаза стали ещё крупнее. Если бы дело было только в том, что он не собирается на мне жениться, что тоже плохо, но не в этом суть. Она замолчала и подцепила вилкой кусочек слойки, затем отрезая понемножку, съела всё целиком. И больше ни звука. Флафи, безумцу говорившая с тех самых пор, как я перешагнул порог, внезапно замолчала, как механическая лошадка в ожидании монетки. Я ждал, когда она снова заговорит, пока это было благоразумным. Продолжение-то будет? Она кивнула. Её невероятная энергия вся куда-то улетучилась. уж не сомневайся. Весь внимание. Она смирила меня строгим взглядом. Не переигрывай в искушённость, малыш. Он сказал, что не женится на мне, потому что по-прежнему женат на вашей матери. Ничего подобного мне и в голову не приходило. Они так и не развелись? Я смирилась со своим аморальным поведением, и останавливаться была не намеренна. Я спала с мужчиной, за которым не была замужем. Ясно, понятно, моя вина. Мне с этим жить. Но я думала, что ваш отец разведён. Я никогда не легла бы в постель с женатым мужчиной. Ты ведь мне веришь? Я сказал, что верю, разумеется. Не сказал я ей о том, что мужчина, который хочет переспать с хорошенькой девушкой, живущей за соседней дверью, едва ли собирается на ней жениться. И лжи лучше, чем сказать, что женат, не придумаешь. Мой отец был не большем католиком, чем я сам. Но даже этого было достаточно, чтобы он не стал двоежёнцем. Андреа была слишком умной, чтобы выйти замуж за двоежёнца. Адвокат Гуч был слишком дотошным, чтобы пропустить подобную деталь. Я бы никогда не сделала ничего против вашей матери. Да, мне нравился ваш отец. Он был красив, печален и всё такое прочее. Молодых девушек это притягивает, но в моём сердце была Элна Конрой. Я никогда даже не помыслила о том, чтобы занять её место. Никто бы не осмелился, но я хотела заботиться о тебе, о твоей сестре, о вашем отце, так как ей бы этого хотелось. Она так волновалась за вас, прежде чем уйти. Как же она вас троих любила. Прежде чем у меня появилась возможность сформулировать все напрашивающиеся вопросы, на моё плечо опустилась чья-то тяжёлая рука. «Дэнни, наконец-то выходной!» Доктор Эйбл улучился. «Теперь, когда ты окончил интернатуру, мне бы хотелось видеться с тобой почаще. Слышал, что о тебе говорят». Мы с Флаффи сидели за четырехместным столиком. Два пустующих места были сервированы приборами и салфетками, и как же я надеялся, что ему хватит так-то этого не заметить. «Доктор Эйбл», — сказал я, — «это Фиона, моя давняя знакомая». «Мори!» Доктор Эйбл потянулся через столик и пожал её руку. Флафи. Доктор Эйбл улыбнулся и кивнул. Ладно, не буду мешать, но Денни, не заставляй меня тебя выслеживать. Ладно, не буду. Передавайте привет миссис Эйбл. Миссис Эйбл в курсе, кому принадлежали парковки, сказал он, смеясь. Так что приглашения на День благодарения в этом году ты, возможно, не получишь. Вот и хорошо, сказала ему Флафи. Тогда Денис может отпраздновать с нами. Когда он отошёл от нашего столика, Лафи, кажется, поняла, что наше время в кафе не безгранично, и решила перейти к главному. Ваша мама в городе. Я её видела. Мима проплыла Лизи, вопросительно направив кофейник в нашу сторону. Я покачал головой, а Лафи подняла чашку. Подлейте, пожалуйста. В дверь ворвался порыв холодного ветра. Мне хотелось сказать, она мертва. Теперь-то уж точно мертва. Мэйв, я ничего не говорила. Не могу рисковать ее здоровьем. «Знание того, где твоя мать, не пошатнет твое здоровье», сказал я в попытке подпустить логики в разговор, в котором никакой логики быть не могло. Флаффи покачала головой. — А вот и нет. Ты не помнишь, как плохо ей было. Ты был совсем малышом. Ваша мама появлялась и исчезала, появлялась и исчезала. И когда она исчезла без следа, Мэйв чуть не умерла. После того, как ваш отец сказал ей, что мама больше не вернется. — Это факт. Он писал вашей маме, когда Мэйв попала в больницу. Я это знаю. Он сказал ей, ни много ни мало, что она погубила вас обоих. — Нас обоих? Ну, сказала она: "Тебя он приплел, чтобы ей стало как можно хуже". Думаю, он таким образом пытался её вернуть. Но ошибся с тактикой. Если бы за час до этого кто-нибудь спросил у меня, что я чувствую по отношению к своей матери, я бы поклялся, что не чувствую ровным счётом ничего. Поэтому понятие, охватившее меня ярость, было трудно даже мне самому. Я приподнял руку в упреждающем жесте, чтобы Флаффи умолкла на минутку и мой мозг смог хоть чуть-чуть всё это переварить. Она в ответ тоже приподняла руку и коснулась моей ладони, как будто мы пальцами мерились. Возможно, из-за того, что за одним из соседних столиков сидел доктор Эйбл с парнем примерно того же возраста, в каком был я, когда мы впервые встретились. Я вдруг увидел, как стою в дверях его кабинета. Ты сирота, спросил он. Ну и где она? Меня чуть не парализовало при мысли, что прямо сейчас она может войти в кондитерскую и сесть на пустоещее место, и что вся эта встреча была подготовкой к чудовищному сюрпризу. Я не знаю, где она сейчас. Я видел её больше года назад, а то и двух. С чувством времени у меня беда. Но уверена, что это было в Бауре. Я ехала в автобусе, смотрела в окно и увидела ее, Элну Конрой, собственной персоной. Можно было подумать, она стоит и ждет меня. У меня чуть сердце не остановилось. Я выдохнул, и мое сердце забилось вновь. То есть ты увидела женщину, похожую на мою мать, из окна автобуса? Идея увидеть кого-то из автобуса казалась мне мало вероятной, но я не ездил на автобусах, а когда всё же случалось, едва ли в окно смотрел. Вла физикатило глаза. Господи, Дэнни, я же не идиотка. Я вышла из автобуса, вернулась, подошла к ней. И это была она Элна Конрой, однажды ночью сбежавшая от мужа и двух спящих детей в Индию. оказалась в Баварии. Она была такой же, какой я её помнила, клянусь. Разве что волосы поседели, и теперь она их заплетает в косу, как делала Мэйв. У обеих же копны на голове. Она тебя вспомнила? Не так уж я изменилась, сказала Флаффи. Из всех нас значительно изменился только я. Флафи перелила кофе в стакан из-под воды и дала льду растаять. Первым делом она спросила о вас, Смеев, и поскольку я ничего не знала, ответить мне было нечего. Я даже не знала, где вы живёте. И весь стыд от произошедшего нахлынул на меня, будто всё случилось вчера. Это всегда будет меня преследовать. Мне не забыть, что меня уволили, не забыть из-за чего меня уволили, не забыть, что я не осталась присматривать за вами, хотя я обещала ей Ее горе повисло над нашим столиком. Мы были ее детьми. По идее, это ей стоило остаться и присматривать за нами. Дэнни, она чудесный человек. Просто для нее это были тяжелые времена. О да, жить под тяжестью голландского дома. Флаффи посмотрела на пустую тарелку. Здесь не было ее вины. Да, она меня ударила, да, её из-за этого выставили за дверь. Но всю способность прощать, оставшуюся в моём сердце, я направил на неё. Понять умом такое невозможно, сказала она. Но она не могла так жить. И теперь приносит покаяние, разливая суп, пытается искупить всё то, что натворила. Кому она приносит покаяние? Мне, Мэйв? Флафи ответила не сразу. Богу, надо полагать, другого объяснения тому, что она оказалась в Баури, просто нет. У меня была недвижимость в Гарлеме и в Вашингтон-Хайтс, но даже я носа в Баури не сунул бы. Когда она вернулась из Индии? Флаффи надорвала два пакетика с сахаром, высыпала в кофе со льдом и перемешала. Мне хотелось сказать, что... Всё предприятие сложилось бы удачнее, добавив я на сахар пока кофе был горячим. Нет, мне хотелось сказать, что вообще было бы куда приятнее встретиться исключительно, чтобы обсудить диффузию сахара в воде. Давно. Уже годы прошли, как я поняла из её слов. Она сказала, люди были к ней очень добры. Можешь себе представить, Она бы и рада была остаться там, но отправилась туда, где в ней нуждались. Однако же не в Элкинс-парк. Она отказалась от всего. Вот что тебе необходимо понять. От вас, сестры, от вашего отца, от дома и все ради того, чтобы помогать беднякам. Она жила в Индии, одному богу известно где еще. И вот она в Бауре. Там вонь повсюду, знаешь, ничтота, ты, мусор, все эти люди и твоя мать, подающая суп наркоманам и пьяницам. Если это не глубокое смирение, то я не знаю, как это назвать. Я покачал головой. Прекраснодушие это а не смирение. Хотелось бы мне поговорить с ней подольше, сказала Флафи с горечью в голосе. Но меня ждала работа. Я теперь с младенцами сижу, вхожу в их жизнь и увольняюсь до того, как успею привязаться. И сказать по правде, там повсюду ошивались всякие шныри, и мне как-то боязно было вот так стоять посреди улицы. И два я об этом подумала, она сказала, что проводит меня до остановки. Взяла меня под руку, как будто мы две давние подружки, рассказала, что работает там уже какое-то время, и я могу прийти помочь, если захочу, ну или просто заглянуть, чтобы повидаться. Я всё собиралась доехать до неё в свой выходной, но Бобби был против. Сказал: "Не моя это забота угощать обедом торчков". Я откинулся на спинку стула, попытался собраться с мыслями. Теперь я был рад, что Мэйф не приезжала в город. Не хотелось бы мне, чтобы она выглянула из окна автобуса и увидела на тротуаре нашу мать. Где она сейчас, ты знаешь? Флафи покачала головой. Мне стоило попытаться раньше тебя разыскать, когда мне хоть что-то было известно. Это было бы не трудно. Теперь мне стыдно из-за этого. Я жестом попросил у Лизы счёт. Если бы она хотела увидеть нас, она бы нас нашла. Как ты и сказала, это не трудно. Флафи теребила в руках бумажную салфетку. Поверь, я знаю, через что вы все прошли. Мы все. Но у твоей мамы было более высокое призвание, чем у нас. Вот и всё. Я положил деньги на стол. Что ж, надеюсь, она довольна. Посмотрев на часы, я понял, что уже опаздываю. И я назначил встречу с подрядчиком исключительно, чтобы ограничить по времени наш разговор с Флаффи. Она прошла со мной два квартала, прежде чем выяснилось, что ей в другую сторону. Она взяла меня за руку. Мы ведь ещё увидимся. У Мэйф есть мой телефон, и я бы хотел, чтобы мы встретились все вместе, чтобы вы познакомились. с моими детьми. Они славные, прямо как вы с сестрой. Мэйв была права. Увидеть Флафи было не просто чудесно. Я не чувствовал и намёка на гнев в её адрес. Просто тогда она попала в неразрешимую ситуацию. Никто не стал бы винить её в случившемся. Ты бы их бросила? Кого? Твоих славных детишек, сказал я. ушла бы от них навсегда, не давала бы знать, жива ты вообще или нет, оставила бы их до того, как они повзрослеют хотя бы настолько, чтобы запомнить тебя. Вынудила бы Бобби растить их самостоятельно. Она отшатнулась от меня, будто я её ударил, и сказала: "Нет. Значит, ты хороший человек, а моя мать нет". "Ох, Денни", только и сказала она. Голос сорвался. Прощаясь, она обняла меня. Удаляясь, она столько раз оглянулась, чтобы посмотреть на меня, что можно было подумать, она передвигается по тротуару, следуя произвольной последовательности концентрических кругов. Дело в том, что я тоже видел нашу мать. Правда, в момент встречи этого не понял. Пока я удалялся от Флафи по 116-й улице, Сомнений у меня не осталось. Это случилось в отделении неотложки в клинике Альберта Эйнштейна около полуночи года 2003 назад. Все кресла в приёмной были заняты. Родители держали на коленях полувзрослых детей и сновали повсюду с малышами на руках. Люди подпирали стены, исходили кровью и стонали, блевали себе на колени. Обычный воскресный вечер в духе репортажных фотографий Юджина Ричардса. Я только что осмотрел девушку с раздробленной носоглоткой. Ударилась о руль, а кулак бойфренда, и едва вставив эндоскоп в её носовые пазухи, обнаружил, что повреждены связки. Повсюду пузырились кровь и пена, и я целую вечность возился с эндотрахеальной трубкой. Закончив, вышел в приёмную, чтобы выяснить, кто её привёз. Когда я выкрикнул имя, указанное в регистрационной карте, мы его плеча Сзади коснулась женщина и произнесла: Доктор. Они все так делали: больные, сопровождающие, будто я к тениу успивали. Доктор, сестра, доктор, сестра. Приёмный покой в больнице Эйнштейна был котлом человеческих страданий. Поэтому важно было сосредоточиться на текущем деле, игнорируя всё остальное. Но когда я повернулся, Женщина посмотрела на меня, даже не знаю, то ли с удивлением, то ли с ужасом. Помню, я поднёс к лицу руку, чтобы проверить, не заляпался ли кровью. Такое уже случалось. Она была высокой и удручающе худой, и я мысленно классифицировал её как ходячую мумию с запушенным то ли раком, то ли туберкулёзом. В той толпе ничем особенным она не выделялась. Я запомнил её лишь потому, что Она назвала меня Сирилом. Я уже почти спросил, откуда она знает моего отца, но тут подошёл мужчина и сказал, что это его подружку я только что осмотрел. Я повёл его по коридору, размышляя, не он ли её приложил. Я пробыл в приёмной меньше минуты, и ко времени, когда у меня появилась возможность вновь подумать о той женщине с седой косой, что назвала меня именем отца, Её уже след простыл. Да и я потерял к ней интерес. Я не задавался вопросом, не одна ли этой из жилиц отцовских домов или кто-то, кто помнил его ещё по Бруклину. О том, что это моя мать, я точно не подумал. Как и все остальные, кто работал в реанимации, я занимался лишь тем, что было прямо передо мной, и так до конца смены. Вырости, зная, что твоя мать сбежала в Индию и ни разу не получить от неё весточки, это одно. В этом было что-то завершающее, подобное смерти. Но узнать, что она была в 15 остановках езды на поезде номер 1, идущем до Canal Street и не потрудилась о себе сообщить, было непостижимо. Какие бы романтические идеи я ни лелеял, сколько бы ни оправдывал её Сколько бы ни уговаривал себя относиться к ней снисходительнее, всё это истлело как спичка. Подрядчик ждал меня в вестибюле, и мы поговорили об оконных рамах, отходящих от кирпичных проёмов в передней части здания. Час спустя, когда Селеста вернулась из школы, он должно быть всё ещё снимал мерки. Она была такой жизнерадостной, такой воодушевлённой, Её соломенные волосы спутались от ветра. Она рассказала мне о детях в своём классе, о том, как все они вырезали листья из плотной бумаги и писали на них свои имена, чтобы она могла сделать аппликацию в виде дерева на двери класса. И слушая не столько то, что она говорила, сколько приятный звук её голоса, я осознавал, что Селеста всегда будет рядом. Она снова и снова доказывала мне свою преданность. Если мужчинам суждено жениться на своих матерях, что ж, вот мой шанс разорвать этот порочный круг. "Ой", сказала она, бросив сумки с книгами на пол и потянувшись ко мне, чтобы поцеловать. "Что-то я разболталась, сама как ребёнок завелась. Расскажи мне о взрослом мире. Как твой день?" Но я ничего ей не рассказал. Ни о кондитерской, ни о Флаффе, ни о матери. Вместо этого я сказал, что все обдумал и решил, что нам пора пожениться».